Глава 4. Матильда. Она подняла руку, чтобы позвонить в дверной звонок. Рука больше не дрожала, но совершенно спокойно назвать меня тоже было сложно. Какая же я всё-таки дурочка. Они просто откроют дверь, и я просто протараторю свою обычную речь, которую произносила уже десятки раз. Я собираю пожертвования на похороны госпожи Якоб из 11-го дома и посмотрю на их реакцию. Может, не означай поинтересоваться, как там дела у Квина? Спрашивать об этом Ласе я не решалась. В последнее время он только раздражённо огрызался, когда кто-то пытался выяснить подробности о здоровье Квина. Сама подумай, как дела у человека, которого размозжило голову. Неприветливо ответил он в прошлый понедельник, когда мы с Юли заговорили с ним в школьном коридоре. То есть это Юли с ним заговорила, а я стояла рядом как истукан и... и старалась выглядеть дружелюбной. Мне казалось, что с Юли он будет более разговорчив, потому что до аварии Ласси довольно активно проявлял к ней интерес, во всё флиртовал и строил глазки. Да ей приглашение на день рождения мы получили именно потому, что Юлию ему так нравилось. К сожалению, сейчас от этих чувств не осталось и следа. Лася смотрел на нас довольно враждебно. Между нами протиснулась Аврора, чтобы положить рюкзак в свой шкафчик. Мрачная физиономия Ласи, она, казалось, вовсе не заметила. Правда, что у Квина на лбу теперь шрам в форме молнии, спросила она. Э, правда, что он навсегда останется в инвалидной коляске? Бедняжка. Тут в разговор вмешался Герион Майер. Я слышал, что Квин разучился разговаривать и ведёт себя как маленький ребёнок. Это так? А я слышал, что один идиот, который верит всему, что говорят, получил по шее, прошептал Лася. Как же мне надоели эти бесконечные вопросы в стиле жёлтой прессы. Постыделись бы хоть немного. Что я тут же и сделала? Может, моё ненормальное любопытство по поводу состояния Квина это вовсе не здоровая влюблённость, как её называла Юли, а просто жажда скандальных новостей? Честно говоря, оба эти чувства довольно постыдные, но жажда скандалов это ещё и мерзость. В то время как влюблённость в того, кто вообще не догадывается о моих чувствах, просто глупость. Этого я, разумеется, отрицать не могла. Но с другой стороны, не так уж это было глупо, потому что на данный момент Квин ни с кем не встречался. Уже давно поползли слухи о том, что между ним и Лили Гольдхамер всё кончено. Только вот было непонятно, кто именно был инициатором разрыва. На этот счёт существовало несколько версий. Не а то её лени так-то просто было отделаться. И она, как ни в чём не бывало, продолжала разговор с Ласи. Но лучше спросить лучшего друга Квина, чем верить слухам и распространять их, как думаешь? тихо спросила Анна. Вдруг глаза Ласи наполнились слезами. Мы почувствовали себя ещё более неуютно. Квин не хочет никого видеть в реанимации, даже своего лучшего друга, выдавил он. Я знаю только, что еда там противна. В основном он отвечает смайликами. Может, поэтому все думают, что он разучился говорить. Вот. Он резко вытащил телефон из кармана и протянул на. Сообщение представляло собой смалик человечка, который пожимает плечами. У него было искривлённое лицо с узкими глазками и высунутым языком. Смеющаяся фиолетовое лицо с рогами и большой палицей, указывающей вправо. Ну всё, теперь вы в курсе последних событий. Лася вздохнул, развернулся и быстро зашагал прочь. Мы с Юлией ошарашенно проводили его взглядом. После долгого молчания Юли впервые обрела дар речи и пробормотала: Смоликс с глазами в потолок. Думаю, его лучше больше не спрашивать. Это точно, отдакнула Аврора. Такой грубый. Мы же просто. Она замялась. Любители скандалов, спросила Юля. А беспокоенные друзья? ответила Аврора. Это всё же лучше, чем безразличие, добавил Герион, и Аврора наградила его благодарным взглядом. Он наклонился к Авроре. Эта версия со шрамом в форме молнии подтверждает слух, что ему удалили лобную долю, пробормотал он. Иди-ка ты лучше домой и распечатай ему новую лобную долю, предложила я. И себе заодно. Но Герион меня уже не слышал. Он погрузился в доверительную беседу с Авророй. Они обсуждали тонкости хирургии мозга. В тот же день мы заметили, как они выходят из школьного двора, держась за руки. Неужели всё так просто? Сегодня была пятница. 2 дня назад Квин вернулся домой. Об этом я узнала от двоюродной сестры Марихин, которая рассказывала на репетиции хора, как они с Луизой наблюдали за прибытием Квина домой из окна кухни. Его вытащили из машины на инвалидные коляски, но затем он взял костыли и с их помощью преодолел две ступеньки перед входной дверью. И, кстати, довольно быстро, настолько, что они не успели найти бинокль и рассмотреть все подробности. Квин мог передвигаться на костылях, и это было отлично. Я должна была бы порадоваться, если бы не эта нездоровая влюблённость или жажда скандальных новостей. из-за которой мне не хотелось довольствоваться рассказами очевидцев. И когда моя мама начала сокрушаться, что не может пойти собирать пожертвования на похоры на госпожи Якоб, потому что ей обязательно надо участвовать в собрании церковного совета, я, не раздумывая, выкрикнула «Я этим займусь». Моя мама должна была порядком удивиться, потому что не так давно я стояла на кухне и орала, Не позволю больше этой семье использовать меня в качестве живого ящика для пожертвований. Ну, то есть не совсем орала, скорее лепетала, но очень энергично. Но мама лишь с облегчением передала мне список, потёртый кошелёк и сказала: "Ты можешь без стеснения упоминать о том, что её скупая племянница не желает платить за похороны. Между прочим, она единственная родственница госпожи Якоб. Я машинально кивнула, но выставлять на всеобщий суд поступок бедной племянницы не собиралась. Госпожа Якоб была не самой приятной персоной даже по отношению ко мне, хотя каждые понедельник и пятницу я часами катала её в инвалидной коляске по нашему району. В основном возила её за покупками. Как и все мои работы это тоже была бесплатной и добровольной. Но госпожа Якоб её так не воспринимала. Анна раздавала мне указания направо и налево, и если я недостаточно быстро пересчитывала мелочь или затаскивала её коляску на ступеньки аптеке, кричала ей на леди: "Разве я плачу тебе за то, чтобы ты тут стояла без дела и зевала?" Перед смертью госпожа Якоб завещала всё своё состояние благотворительной организации, которая заботилась о румынских бездомных собаках. Она не сильно любила собак. Просто не хотела, чтобы племянница получила хоть что-то из её сбережений. Но вот на собственные похороны она могла бы хоть что-то отложить. Перед выходом из дома я расчесала волосы, сделала хвостик и накрасила ресницы. Почему-то на моих ресницах тушь никак не желала держаться и через несколько часов всегда превращалась в мелкую чёрную крупу, рассыпанную по всему лицу. На улице светило солнце, В садах и на кладбище уже распустились подснежники, а кружев деревья зеленобелым ковром. Я шла по дороге, наслаждаясь лучами солнца на своём лице, и переходила от одного дома к другому. Фон Аренсбургов я решила оставить на самый конец. Мы жили в довольно большом городе, но центральная площадь нашего района, вымощенная брусчаткой, с цветущими садами вокруг каждого дома, маленькими магазинчиками и уютными кафе, церквью и скамейками под старыми липами, в которых до сих пор находили осколки времён Второй мировой, могла вполне находиться где-нибудь в центре небольшого провинциального городишки. Когда я была маленькой, мне казалось, что наша улица, а вместе с ней и площадь, церковь, все дома и лавки вокруг принадлежат дяде Томасу, а всё потому, что так он себя вёл. Во всяком случае, пока он заведовал церковной недвижимостью, наш район не смогли окупировать салоны красоты, забегаловки с соленой едой и магазины мобильных телефонов. Больше всего дяде Томасу хотелось, чтобы всё вокруг выглядело, как во времена его детства, а лучше, как во времена детства его деда. Погода стояла отличная. Наверное, поэтому на старой улице, которая вела к кладбищу, Прогуливалось много людей. Хотя, может, дело было в том, что сегодня на углу впервые открылась цветочная лавка. Сколько себя помню, здесь всегда находился скучный магазин рукоделия, но в декабре хозяйка неожиданно объявила, что собирается освободить помещение, а уже в январе заехал другой арендатор. Новые хозяева выкрасили магазин в небесно-голубой цвет, а ведь ей ватая вывеска... под которой располагались две переполненные самыми разнообразными растениями витрины, гласило ландыши и незабудки. На обратном пути я собиралась непременно заглянуть в этот магазинчик, потому что в честь открытия они обещали бесплатные цветы каждому посетителю. Этого мужчину в клетчатой шляпе и в плаще с поясом, который медленно прогуливался по улице до кладбищенских ворот и обратно, Вряд ли интересовали бесплатные цветы. В первый раз я заметила его, выходя из дома. Потом он снова попался мне на глаза, когда я стояла перед домом номер 3А. Вот и теперь, когда я наконец позвонила в дверь Фона Аренсборгов, он медленно прошёл мимо. Его глаза из-под полей шляпы буквально просверлили меня. Я инстинктивно прижала к себе кошелёк с деньгами. Добрый день. Я резко развернулась. Дверь открылась настолько тихо, что я даже не услышала. Мама Квинна стояла у входа в зелёном платье в крапинку, легинсах и толстых вязаных носках в сине-зелёную полоску. В небрежно собранных на затылке волосах торчали очки и ещё одна пара болталась на вырезе платья. Мама Квинна окинула меня дружелюбным взглядом. Ты девочка из дома напротив. Учишься вместе с Квинном в одной школе, в параллельном классе. Луиза, да? Ты по поводу дополнительных уроков географии? Я только набрала в лёгкие воздуха, чтобы выдать мою дежурную речь, но теперь оказалась совершенно сбита с толку. Я собираю, Матильда, сказала я. Луиза, моя двоюродная сестра, и нас, к сожалению, довольно часто путают. Насколько я знаю, ни Луиза, ни Леопольд, её брат-близнец, Не ходит на дополнительные занятия по географии. Проходи, не стой в дверях. Госпожа фон Аренсбург подхватила меня за локоть, потянула за собой и захлопнула входную дверь. Я тут же испытала странное дежавю. В домик Вина мне довелось побывать только однажды, когда мне было примерно лет 8. На крещении мы с Лиапольдом и Луизой переоделись в алхваме, а Квин и его друг Наверное, это был Ласси, но может и нет. С криком свитая вода, свитая вода, выплеснули на нас из окна в ванной ведро воды. Так случилось, что вся вода вылилась именно на меня. Я промокла до нитки. И всё это видел отец Квина. Хулиганы, которые прятались на втором этаже, не могли удержаться от смеха, но по лицу господина фон Аренсбурга было ясно, что ему это очень сильно не понравилось. В тот момент он мне сочувствовал. Папа Квина пригласил меня в дом и пошёл искать полотенце, отчитывая сына и его друга, которые не переставая хихикать, выглядывали из-за перил, уверяя папу, что они целились в Леопольда, а вовсе не в меня. В тот день господин фон Аренсбург пожертвовал невероятную сумму, целых 50 евро, и нам даже не пришлось петь на два голоса специально разученные крещенские песни. Мы не смогли бы ничего исполнить, потому что Леопольд и Луиза с рёвом бросились на другую сторону улицы к моей старшей сестре, которая должна была за нами присматривать. Вид у неё тогда был очень мрачный. Квин пообещала отцу, что извинится передо мной, но я не помню, чтобы это действительно произошло. К нам он точно не заходил. Наверное, его извинения достались Луизе. С тех пор на крещение Волхвы обходили дом номер 17 стороной. Он пополнил чёрный список сразу после женщины, жившей над аптекой и носившей на шее живых змей, а также после господина, который распахнул перед нами дверь совершенно голым. Чёрный список должен был перейти по наследству следующим поколениям крестьянских волхвов. И вот я снова оказалась в этой прихожей. Когда я побывала здесь впервые, Стены были цвета спелой земляники, а сейчас цвета шалфея, что отлично сочеталось с платьем госпожи фон Оренсбург. Мама Квинна смотрела на меня, склонив набок голову, и до меня только что дошло, что я до сих пор не сказала ничего внятного. Эм, я тоже хожу на дополнительные занятия по географии, но в другую группу, а вообще-то я госпожа Якоб из 11-го дома. Бесвязно бормотала я. Госпожа фон Аренсбург рассмеялась. Лучше зайди к Квину и объясни ему всё сама. Пошли. Не я понимала, что выгляжу и поступаю совершенно по-идиотски, и тем не менее последовала за госпожой фон Аренсбург. Как во сне я прошагала мимо гардеробной и инвалидной коляски Квина, а затем поднялась по лестнице на второй этаж. Несколько раз я безуспешно попыталась всё-таки объяснить настоящую причину моего визита. Но госпожа фон Аренсбург болтала без умолку, эй так громко, словно вдруг стало хуже слышать. Квин вернётся в школу только после пасхальных каникул, не раньше. Но учителя обещали передавать ему все учебные материалы, чтобы он не остался на второй год. Он делает невероятные успехи. Такое счастье, что он снова дома. Врачи говорят, что скорость, с которой он выздоравливает, настоящее чудо. Но сам он недоволен и хочет, чтобы всё происходило ещё быстрее. Тем не менее, придётся смириться, что последствия аварии будут чувствоваться месяцы или даже годы. Ах, если бы можно было просто повернуть выключатель, раз и ты снова совершенно здоров. К сожалению, обширное повреждение мозга быстро не восстанавливается. На втором этаже мама Квин остановилась и подождала, пока я её догоню. Затем она положила мне руку на плечо и стала подталкивать вперёд по коридору. Нежно, но уверенно, будто я была игрушечной уткой на колёсах, которую малыш толкает вперёд, а она катится и издаёт смешные звуки, похожие на "флап-плап-плап". При этом госпожа фон Аренсбург ни на секунду не прекращала болтать. Мои попытки что-то объяснить оставались без внимания. Кроме обрывков фраз, я хотела или на самом деле я мне ничего сказать не удалось. Он думает, что жизнь замерла и продолжится лишь когда он снова станет таким же спортивным и красивым, каким был до аварии, и что в своём нынешнем состоянии он обуза для друзей. Когда госпожа фон Оренсбург подтолкнула меня к открытой двери в конце коридора, Мы с ней резко остановились ровно в 2 м от Квина, который сидел на стуле и смущённо на нас поглядывал. Я не могу допустить, чтобы он закрылся от мира. Упрямо закончила свою тираду госпожа фон Оренсбург. Жизнь не будет ждать, пока всё снова станет идеальным. Каждый день это праздник, подарок судьбы. Квин сидел за письменным столом перед открытым ноутбуком. Рядом на столе лежала укулеле. Из двух больших окон было видно кладбище. После нескольких недель непрерывных мыслей и страданий, наконец увидеть Квинн казалось чудом. Да, теперь его волосы были очень короткими, лицо осунулось и стало более угловатым, под глазами появились тёмные круги. Но это был всё тот же Квинн, живой. Я почувствовала, как помимо моего желания, уголки губ растягиваются в улыбке. Как же здорово было его видеть. Мои чувства, конечно, никакого отклика не нашли. «Мама», — сказал Квинн, при этом его голос прозвучал укоризненно и одновременно снисходительно. Дверь его комнаты всё это время была открыта, поэтому он наверняка слышал каждое слово, и я поняла, что его мама на это и рассчитывала. «Сын», — отозвалась она с точно такой же интонацией. «Каждый день это праздник». Подарок судьбы, с издёвкой повторил он. В каком цитатнике ты это вычитала? Сама только что придумала, с достоинством парировала мама. Я прекрасно понимаю, что ты хочешь мне что-то доказать, но зачем тащить с улицы ко мне в комнату первого попавшегося человека? К вину указал на меня. Ты вообще понимаешь, что это одна из наказаний Господних из дома напротив? Что? Она же не молиться к тебе пришла. Ответила мама Квин и улыбнулась мне. А принесла тебе задание по географии. С её стороны очень мило, правда ведь? Я почувствовала, как с опозданием краснеют мои щёки. Мне так никто и не дал высказаться. На самом деле, я собираю, начала была я, но мама Квина опять меня перебила. Я побежала на кухню шинковать капусту. Объяснила она, снова переходя на громкий фальцет. Она поспешно вышла из комнаты. Рождество Квин провёл в реанимации, поэтому теперь надо восполнять пробелы. Сегодня на обед будет краснокочанная капуста с клёцками и апельсиновым соусом, а на десерт взбитые сливки с корицей. Она действительно очень спешила. Слова сливки с корицей донеслись уже откуда-то с лестницы. Дайте знать, если вам что-то понадобится, или если увидите мои очки. Куда же я их дела? Я медленно развернулась лицом к Вину. Мы оказались с ним в одинаково неловкой ситуации. Он тоже глядел на меня растерянно, будто не знал, что ему сейчас сказать или сделать. Так странно было находиться в его комнате. Даже не знаю, какой я её себе представляла, но точно не такой стильный. Она оказалась совсем не пёстрой, каким был весь дом фон Аренсборгов. Комната была выдержана в сине-бело-серых тонах. Всё здесь выглядело новым, как после ремонта. В этой комнате поместилась бы три моих комнатушки, а такой большой кровать с пружинным блоком, украшенной подушками, я могла только мечтать. На серо-белом покрывале свернулась калачиком и беззаботно спала рыжая кошка. Она и подвеска из папье-маше, которая, наверное, олицетворяла солнечную систему, были единственными цветными пятнами. выбивающимися из общей гаммы. Я решила прервать тишину и подняла в воздух дурацкий кошелёк с деньгами. Это недоразумение. Никакого задания по географии я тебе не принесла. Я просто собираю пожертвования на похороны госпожи Якоб. Понимаю. Квин скрестил руки на груди. И если уж ты здесь оказалась, то подумала не заглянуть ли и посмотреть, как там дела у этого типа с черепно-мозговой травмой. Правда ли, что у него теперь косоглазие? Неправда. Это я уже проверила. И никакого шрама в виде молнии на лбу тоже, конечно же, я не увидела. Но вся голова Квины была усеяна шрамами. Они просвечивали через короткий ёжик. На шее красовался ещё один вздутый красный шрам. Ага, точно, ответила я. Кроме того, я хотела проверить Остался ли этот тип таким же самовлюблённым идиотом, как и раньше? Ну, и вот, пожалуйста. Он ни капли не изменился. Мои слова прозвучали совсем не так колко, как я задумывала. Возможно, потому что в душе я очень обрадовалась, что Квин остался прежним, пусть на костылях и со шрамами. Ну, так приятно было поболтать. Квин прищурил глаза и смерил меня холодным взглядом. «Матильда». подсказала я, хотя у меня в голове на секунду промелькнула идея просто выдать себя за Луизу. Он молчал. Наверное, ждал, пока я уберусь из его комнаты, и, возможно, я бы так и поступила, постаравшись незаметно прошмыгнуть мимо госпожи фон Аренсбург. Но мне хотелось достойно закончить эту перепалку. Вот бы сейчас указать на укулеле и небрежно бросить: "Я тоже играю". Однако это показалось мне слишком приторным. К тому же я училась играть на укулеле в христианском детском лагере, поэтому могла без ошибок исполнить только Jesus in my house. Но Квину бы эта песня вряд ли понравилась. Мой взгляд упал на экран ноутбука. Как бы там ни было, прости, что помешала. На экране я увидела картинку с двумя женскими головами, длинные волосы, мученические взгляды. Короны на головах, а ниже груди у женщин были туловище птиц. Помешало делать домашку по истории искусств. Квина кинула изображение на экране с задумчивым взглядом. Это сирены и алканост. Он на минуту запнулся. Картина Виктора Васнецова 1896 года. Я повнимательнее вгляделась в изображение женщин-птиц. И почему мы сейчас вздумалось любоваться этой картиной? Взгляд у них довольно угрожающий, произнесла я, чтобы хоть как-то отреагировать. Да, сказал Квин, скорее самому себе, чем мне. С такими лучше не встречаться в тёмном переулке. Такое чудовище мне уже попадалось на глаза на нашем кладбище, вспомнила я. Над входом в один склеп. Что, правда? Квин вдруг очень заинтересовался моими словами. «Абсолютно точно. На склепе семьи Кёник. На нём есть копетель с двумя кошками, у которых одна голова. А над ними сидят огромные птицы с головой женщины вместе с ангелом, который выглядит довольно милым, пока не рассмотришь, что у него руки скелета, а букет, который он держит, состоит из маленьких черепов», — выпалила я. Хорошо, хоть что смогла сдержаться, чтобы не добавить и люблю такие вещи. Я почувствовала, что начинаю краснеть ещё сильнее. Ну что мне с собой делать? Теперь он, наверное, считает меня ещё и заучкой, потому что я знаю, что такое капитель. Мне очень хотелось продолжить свой рассказ, поделиться тем, что я с радостью поддержала инициативу дяди Томаса, чтобы наше кладбище стало лучше и подготовила доклад на тему различие между гранитом, мрамором и песчаником. Хмм, в итоге пробормотала я. Эти старые могилы иногда оказываются настоящими загадками. Квин повернул голову к окну и ничего не ответил. Я подождала несколько секунд, затем ещё несколько. Непонятно, на что я надеялась. Наверное, что земля разверзнется, и я просто исчезну. Но Квин, казалось, совершенно забыла о моём существовании. Его взгляд застыл на кладбище, которое виднелось за окном. Наконец я покрепче схватила кошелёк и развернулась к двери. Желаю скорейшего выздоровления, пробормотала я. Подожди, окликнул меня Квин.